Gorda staraplanina do nei du na vas i nei Sunce trakia Я, край, родина, Нила, родина. Диси земен рай. Твой дахубоствойта, ты, ням край. Богамил Райнов. Тайфуны с ласковыми именами. Предисловие. Болгарская разведка установила, что во время поездки в Мюнхен инженер Караджев встречался с неустановленным лицом, после чего позволял себе делать дорогие покупки. Во время допроса Караджев сознался, что у него был контакт с эмигрантом Андреем Гарановым, который когда-то был достаточно известным софийским коммерсантом. Гаранов интересовался в основном сведениями экономического характера. Болгарская разведка решила немедля подослать к нему своего человека с рекомендательным письмом от Караджева. Однако во время встречи выяснилось, что, во-первых, Гаранов не проявил особого интереса к вполне надежному и заслуживающему доверия человеку. А во-вторых, никакой он не горанов хотя на табличке дома, где он живет в Берне, и написано эта фамилия. Личность псевдогаранова все больше интересует болгарских разведчиков. В Швейцарию решено отрядить Эмиля Боева, однако в самом начале операции он остается без напарника, который попал, случайно ли, в автокатастрофу. И Эмилю Боеву снова приходится полагаться только на свои собственные силы.